Глава шестая. «Ля той джорни, нубелези и бреви, Насче унадженте, аквильмурир нон доле». «Там, где дни облачные кратки, Родится племя, которому умирать не больно, Петрарка». Заметив, что Владимир скрылся, Онегин...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 И после тайно обеславить Веселой шуткою, враньем Сед Алия Темпора. Удалость, как сон любви, Другая шалость проходит с юностью живой. Как я сказал, Зарецкой мой, Под сень черемухой акаций, От бурь укрывшись, наконец, Живет, как истинный мудрец,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 И вот на чем вертится мир. Тебя враждой нетерпеливой, Ответа дома ждет поэт, И вот сосед величивый привез торжественно ответ: Теперь ревнивцу тот то праздник. Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь.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 Его мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таится он, Нет нужды, прав судьбы и закон. паду ли я стрелой пронзенной, Или мимо пролетит она? Все благо, бдение и сна, Приходит час определенный, Благословен и день забот благословен.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 На представление мое. Хоть человек он неизвестный, Но уж, конечно, малый честный. Зарецкой губу закусил. Онегин Ленского спросил, Что ж начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир, И пошли за мельницу, Пока вдали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 Развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Теперь сходите с хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой твердой, тихо, ровно, Четыре перешли шага. Четыре.